Глава 8. Харуюки бежал. Бежал сквозь школьные врата. Бежал на восток по улице Оме, проходившей к северу от школы. Домой он обычно возвращался по седьмой кольцевой, но сейчас он так спешил, что бежал по диагонали, тем же маршрутом, что использовал по утрам. Даже самая короткая дорога от Умисата до дома составляла примерно полтора километра в длину, а для Харуюки бег на такую дистанцию – давался с огромным трудом. Но в отличие от физкультурных кроссов, которые он воспринимал как пытку, сейчас он не ощущал тяжести. Он чувствовал лишь бездонную тревогу, землю под ногами и воздух в своих легких. На то, чтобы прийти в себя после того, как Синамия Утай рассказала ему содержимое срочного письма, полученного от Курасаки Фука, у Хоруюки ушло несколько секунд. Тут же, сдав журнал комитета по уходу на сервер, он отправил Курасиме Чиури письмо с текстом «Я пойду пораньше». Затем он попросил Утай сообщить о случившемся Черноснежке, сидевшей в кабинете школьного совета, а сам пустился бежать. «Тако! Почему? Как?» – вырывались из него слова вместе с одышкой. Глаза застелал пот, и Харуюки постоянно вытирал его кулаками. В самом сообщении Фука не было ничего критичного. В конце концов, Такому, Сиан Пайлу, удалось победить своих противников и покинуть поле. Это подтверждалось и его ответами во время обеденного разговора. Но эта ситуация не могла возникнуть сама по себе. Должно было произойти ещё что-то. Во-первых, как Такому, который должен лежать дома с простудой, оказался в Синдзюку и встретился там с ПК? Во-вторых, Хорюки очень не хотел задавать этот вопрос, но игнорировать его был не в силах. Почему он победил? Сиан Пайо, как и Сильвер Кроу, на сегодняшний день – аватар пятого уровня. Это уже не новичковый уровень, но и не ветеранский. С другой стороны, ремонантовцев описали как высокоуровневых линкеров, а это слово применялось к аватарам как минимум шестого уровня. Более того, их было четверо, и бой проходил на неограниченном нейтральном поле, на котором не действовали никакие законы. Сам Харуюки ни за что бы не победил в таких условиях. Естественно, Такому мог похвастаться впечатляющими физическими атаками, а уж по хладнокровию и интеллекту Харуюки ему и в подметки не годился. Но даже с учётом всего этого он не мог одолеть четырёх бёрст линкеров, превосходящих его по уровню. Даже Черноснежка, оказавшись втянутой в дуэль против пяти королей, не смогла победить ни одного. «Что-то случилось, что-то ненормальное исказило правила игры, что-то, о чём не подумал Хруюки, и это что-то всё ещё было в силе». Похоже, что то нездоровое звучание, которое Харуюки слышал в голосе Такому, вызвано вовсе не жаром. «Таку!» – Харипло обронил Харуюки. Он перебежал через мост над центральной линией, вышел на седьмую кольцевую и повернул налево. Впереди показались родные дома. Харуюки отчаянно гнал вперёд, ноющие ноги. «Он мой лучший друг! Эти узы, они всё ещё должны связывать нас!» Попытался убедить сам себя Харуюки и тут же осознал, сам факт того, что он так отчаянно бежал, свидетельствовал о том, что эти узы оказались ненадежны. Первые три этажа жилого комплекса, в котором жили Харуюки, Чиури и Такуму, занимал огромный супермаркет. Там продавалась и еда, и предметы для дома, и одежда, и электроника. Там же располагался и кинотеатр. Наличие такого магазина поднимало цены на квартиры, но, конечно же, открыт он для всех желающих, а не только для жителей комплекса. Именно поэтому между супермаркетом и жилой зоной стоял охранный барьер. Ни гости, ни даже жители не могли пройти через него без считывания биометрических данных с нейролинкеров и получения разрешения на проход. Хароюки стоял у барьера перед лифтом и с нетерпением ждал, пока индикатор загорится зелёным. Наконец шлагбаум поднялся, и Харуюки рванул вперёд, едва успев остановить закрывающиеся двери лифта. Собравшаяся ехать наверх дама недовольно нахмурилась, но всё же поздоровалась и подвинулась, освобождая ему место. Квартира Харуюки располагалась на 23-м этаже восточного корпуса «Б», В том же корпусе на 21 этаже жила Ичиури, а Такому жил на 19 этаже западного корпуса Д. Харуюки редко ездил на лифте корпуса А, и незнакомые звуки движения лишь усиливали его тревогу. Он внимательно следил за индикатором этажа. Когда Харуюки был маленьким, после школы он закидывал домой ранец, а затем тут же бежал к друзьям, ждавшим его либо в развлекательной зоне супермаркета, либо в парке неподалёку. Проголодавшись, они решали разойтись по домам, прощались в супермаркете, и оттуда Харуюки с Чиури шли направо, к лифту корпуса Б, а Такому налево, в корпус А. Иногда они прощались у барьера, и тогда Такому приходилось видеть, как Харуюки и Чиури вместе бегут к лифту. Что он думал в эти моменты? Быть может, именно это чувство заставило его в пятом классе неожиданно признаться в любви Чиири. Это произошло в один очень холодный день, когда выпал первый снег. Об играх на улице в такую погоду не шло и речи, поэтому Харуюки сидел дома один и играл в игры. Вдруг зазвенел дверной звонок, фуллдайв автоматически прерывался, и Харуюки с недовольным видом пошел открывать дверь, за которой стояла Чиири. Удивившись тому, как странно выглядела его подруга, Харуюки пригласил её в свою комнату. Чиири села на кровать и какое-то время молчала. Наконец, она сообщила ему. Сообщила о том, что Такому признался ей в любви и что она не знает, как ей быть. Естественно, Харуюки, которому на тот момент исполнилось лишь 11 лет и сам не знал, как поступить, Охваченный оторопью и смятением, он мог лишь молча смотреть на профиль Чиури. Лишь одна мысль в его голове была чёткой. Если Чиури откажет Такому, тот покинет их. С ним уйдёт и их золотое время после школы, и не вернётся уже никогда. Чиури повернула к нему своё растерянное лицо и спросила, «Хару, как думаешь, что мне делать?» Ответ Хороюки оказался наполовину рефлекторным. «Вы с Таку прекрасно подходите друг другу, и даже если вы начнете встречаться, я не перестану быть вашим другом». В ответ Чиури склонила голову, вытерла глаза рукавом, затем вновь подняла лицо, улыбнулась и сказала «Хорошо, поняла». Но слова Хороюки в конце концов оказались ложью. Как только Чиури и Такому начали встречаться – Харуяки стал постепенно отдаляться от них, и во время летних каникул в шестом классе он уже почти не виделся с ними. Харуяки слышал, что когда пришло время переводиться в среднюю школу, Такому советовал Учиёре перевестись к нему в Синдзюко. Но она ответила, что давно уже решила пойти в гораздо более близкую к дому Умисата. Скорее всего, Учиёре просто пыталась хоть как-то сохранить разбитое кольцо дружбы. Но это желание лишь вогнало такому в ещё большее отчаяние. В поисках силы, которая позволила бы ему привязать к себе Чивери, он решил прибегнуть к помощи Брейнбёрста, полученного от капитана его команды Кенда. Сила ускорения позволила ему достичь блестящих результатов, идеальной успеваемости и победы на городском чемпионате Кенда, но поддержание статуса истощило запас бёрст поинтов и так такому поддался на искушение жульнической троянской программы. В ходе сеанса проводной связи с Чиури он установил на её нейролинкер программу и, используя её как посредника, вторгся в локальную сеть школы Умисата. Там он обнаружил величайшую преступницу ускоренного мира, Блэк Лотус, попытался напасть на неё. А затем чувство торможения сообщило о том, что лифт остановился, и Харуюки перевел взгляд вперед. Рядом с голографической цифрой 19 открылись двери, но Харуюки ощутил, как ноги, так быстро несшие его сюда, вдруг отказались слушаться. Ехавшая вместе с ним дама деликатно прокашлялась, и Харуюки едва успел выскочить из лифта до того, как двери вновь закрылись. Харуюки знал, что Такуму живёт в квартире 1909, но в гостях у него было всего несколько раз. Такуму – единственный ребёнок в семье, и его родители страстно хлопотали над образованием их сына. На приходивших в гости бездельничать друзей они смотрели косо. Когда в начале года Такуму объявил о своём решении перейти из именитой школы Синдзюка Вумисата, поднялся огромный шум. С учётом того, что они, скорее всего, считали именно Харуюки виновным в падении их сына, теперь ему здесь были совсем не рады. К счастью, оба родителя Такумо работали, и дома их сейчас не должно быть. Харуюке не пришлось идти далеко. Метка Майюдзуми всплыла перед глазами гораздо раньше, чем он ожидал. Он остановился перед дверью необычного для корпуса Бет-света и прерывал свои воспоминания. «Да, между нами многое случилось, и оба мы допустили гору ошибок. Но тогда, на уровне чистилища, мы и наши кулаки раскрыли друг другу наши истинные помыслы. Именно тогда мы и стали с ним настоящими друзьями. Что бы ни случилось, этот факт уже не изменить». Харуюки глубоко вдохнул, поднял правую руку и нажал на всплывшую перед глазами кнопку звонка. После довольно продолжительной паузы послышался голос. Как Харуюки и думал, ответил сам Такому, а не его родители. «Заходи. Прости, но тебе придется добраться до моей комнаты самому». Хотя Харуюки знал, что тот видел его лицо на камере, слова Такому показались ему странными. Он звучал так, словно ждал его визита. Послышался щелчок замка. Харуяки потянул за ручку и, прошептав: "Извините за беспокойство", прошёл в прихожую, сняв кроссовки и аккуратно поставив их на полку, он прошёл дальше. Вядом, с мутными воспоминаниями, он постучался во вторую комнату справа по коридору. Из-за двери послышалось: "Заходи". И Харуяки повернул ручку. Свет был выключен, и комнату освещал лишь закат, едва пробивающийся в западное окно. Такому, одетый в джинсы и футболку из тонкой шерсти с укороченными рукавами, сидел на кровати. Харуюки не видел половины его лица, но видел вялую улыбку. «Привет, Хару! Не стой так, присаживайся!» «Ага!» Кивнув, Харуюки прошёл вглубь комнаты. Часть мебели не изменилась со времен начальной школы, часть была новой. Но общее ощущение прибранности и простора от того, что в комнате Такому гораздо меньше вещей по сравнению с комнатой Харуюки, не изменилось. Пройдя по мутно-голубому ковру, Харуюки бросил сумку на пол и сел на кровать в сантиметрах 80 от Такума. Складной каркас кровати заскрипел, а упругий матрас сжался чуть ли не вдвое. Хоть Харуюки и спешил сюда, теперь, сидя возле Такому, он не имел ни малейшего понятия о том, с чего начать. Такому вновь склонил голову, упер руку в правое колено и положил на нее левую ладонь. Его вид однозначно отличался от того, с которым он ушел вчера от Харуюки. Это было понятно – Но Харуюки так и не смог разобраться в полученной информации и понять, что именно случилось.